обусловленное оптимизмом, непонимание этой истины служит источником многих несчастий. А именно в минуты, свободные от страданий, нам мерещится призрак вовсе не существующего, счастья, и соблазняет нас следовать за ним. В результате бесспорно реальное страдание. Тогда мы начинаем горевать о минувшем,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 положительное счастье, которое ускользает лишь от тех, у кого не хватает уменья им овладеть. В это мнение его укрепляют романы и стихи, а также и то лицемерие, с каким люди всегда и всюду заботятся о внешности, о наружной видимости, к чему я скоро ещё вернусь. Его жизнь это более или менее рассудительно организованная охота за положительным счастьем, состоящим из положительных наслаждений.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 Отсюда же может быть выведена основная идея цинизма, разобранная в моём главном труде. Ибо что побуждало циников отказываться от наслаждений, как не мысль о страданиях, сопровождающих их, или тот чужий или впоследствии для циников было важнее избежать горя, чем найти наслаждение. Их проникало сознание отрицательности наслаждения и положительности страданий.